Глава 23. «Мне нужно заехать в крылья, решить кое-какие вопросы», — сказал Алекс, не отрывая взгляда от дороги и поглаживая ногу Жизель широкой ладонью. «А потом мы могли бы где-нибудь поужинать». Звучит неплохо. Жизель одарила его счастливой улыбкой. «Сегодня была суббота, и они собирались провести долгожданные выходные вместе». «Неделя для девушки» выдалась насыщенной на события и эмоции, и она, откидываясь на спинку кожного сиденья красного доджа, с блаженством думала о том, что сегодняшний вечер и весь завтрашний день можно ничего не делать, просто наслаждаясь обществом Алекса. «Посидишь в баре? Или, если хочешь, я мог бы закинуть тебя по дороге в торговый центр, а потом забрать? Помнится мне, я должен тебе комплект невероятно сексуального белья». Парень хищно сверкнул на Жизель глазами, достал из кармана черных джинсов пластиковую карту и протянул ее девушке, держа между двух пальцев. «Алекс, я могу и сама его купить». Жизель недовольно оттолкнула его руку и отвернулась к окну. Настроение вмиг испортилось. Она не привыкла, чтобы кто-нибудь за нее платил. Капитан убрал карту обратно в карман и снова положил руку девушке на ногу, мягко сжимая ее. «Эй!» произнес он тихим извиняющимся голосом. «Лиса, я не хотел тебя обидеть, но я знаю, сколько могут стоить такие вещи и какую стипендию ты получаешь». Но ну, в следующую секунду его тембр изменился, а интонации стали соблазняющими, даже несмотря на легкую смешинку в голосе. «Поэтому, если я и дальше собираюсь разрывать их на тебе, то мне и платить тебе не кажется, что это было бы справедливо». Девушка только фыркнула, все так же рассматривая проносящийся за окном улицы. «Ладно, Жизель, что, если я просто хочу сделать тебе подарок?» Невозмутимо продолжил гнуть свое Алекс. «Ну и себе. Если ты хочешь сделать подарок нам обоим, то можешь пойти и сам купить то, что тебе понравится. Потому что в прошлый раз я потратила полдня, сомневаясь, что выбрать». Голос Жизель все еще звучал слегка недовольно, но в глазах уже плясали озорные чертики. «И тогда, в следующий раз, если я буду знать твой вкус, мне будет проще». «Договорились, лиса. Но потом не жалуйся, что твое белье ничего не скрывает». Алекс сверкнул глазами и рассмеялся, видя, как заливаются краской ее щеки. «Тогда в вкрыли, Обещаю, что это ненадолго». «Хорошо», — согласно кивнула Жизель и развернулась на сиденье в его сторону, подтягивая под себя ноги и зажимая ладонь Алекса между бедер. «И пока мы едем, можешь рассказать мне, как так вышло, что, ко всему прочему, ты еще и владеешь баром». «Ко всему прочему», — капитан непонимающе сдвинул брови. «Ты военный летчик, еще и обучаешь курсантов, а на то, чтобы открыть бар и содержать его, требуется много времени». «Я его не открывал». Крыльям уже около 30 лет. Барда остался мне в наследство от деда, который, к слову, тоже был пилотом. Отец слишком занят, чтобы им заниматься. Пришлось мне, но это в удовольствие. Работа там налажена, как часы, и не так часто требует моего внимания, как ты думаешь. У меня есть отличный заместитель, который, в принципе, практически всем и занимается. Хотя, чтобы научить его всему, понадобилось действительно много времени». «Мне нравится это место», – задумчиво произнесла Жизель, водя пальцами по запястью капитана. «Мне тоже. Я проводил там все свободное время, пока учился в старших классах, работая то официантом, то барменом, пока не поступил в Колорадо и не уехал. Дед научил меня всему, зная, что передаст свое дело именно мне». «Значит, ты родился здесь?» – удивленно спросила девушка. «Нет?» – Алекс рассмеялся, заметив, как ее брови взметнулись еще выше в немом вопросе. «Дед служил здесь последние несколько лет перед выходом на пенсию, и за пару лет до моего рождения закончил службу и открыл крылья. Моя семья, как и многие военные семьи, часто переезжала. Я родился в Панаме-Сити, во Флориде. Шарлотт, моя младшая сестра, родилась уже в Гольцборо, Северная Каролина. Школу я заканчивала здесь, в Монтгомере». Лет пять назад родители обосновались в Вашингтоне. Сестра с мужем живет там же. А я вот перебрался сюда после Колорадо. Ты решил служить здесь из-за бара?» «Ну, отчасти», – протянул Алекс, заворачивая на служебную парковку крыльев. «Крис, с которым мы познакомились на учении в Техасе за пару лет до этого и все время поддерживали связь, предложил мне перевестись сюда практически сразу после моего развода, когда жить в Колорадо стало совершенно невыносимо. Мне нужна была смена обстановки. Здесь была новая интересная работа. Да и деду уже тяжело было справляться с баром самому». В общем, карты сложились, и я ни разу не пожалел о принятом тогда решении». Жизель, улыбнувшись, привела пальцами по щеке капитана. Ее поразило и обрадовало, что он рассказал ей обо всем этом. Вроде бы общими фразами, совсем немного о своем прошлом. Но он приоткрылся ей, и это было чрезвычайно ценно для нее. И, конечно, девушке захотелось узнать о нем еще больше. Но она не собиралась сдавить. У них предостаточно времени, чтобы постепенно узнать друг друга. Алекс притянул Жизель к себе и поцеловал. Он бы с удовольствием продолжил этот разговор, но ему нужно было заняться делами, чтобы потом провести с ней время, ни на что не отвлекаясь. «Мне нужно полчаса», — выдохнул он ей в губы и отпустил. «Я посижу у бара, поболтаю с Лу. Только больше никаких танцев на стойке», — подмигнул ей капитан. «Ничего не могу обещать. Вдруг мне снова придется спасать твое имущество». И Жизель, смеясь, чмокнула его в щеку и выскользнула из машины, оставив куртку на заднем сиденье. В баре сегодня был аншлаг. Все столики были заняты большими шумными компаниями. И девушка кое-как нашла одно свободное место возле барной стойки. Бармен Лу, высокий худощавый парень с выбритыми висками, носился как заведенный, наливая выпивку и принимая заказы. «Привет, красотка!» Он поставил перед Жизель прозрачный стакан для сока, наполненный ее любимым белым вином. «Прости, поболтать сегодня не получится, я в запаре». «Ничего, я ненадолго». Девушка благодарно улыбнулась и с удовольствием сделала глоток охлажденного напитка. Аллу уже несся к следующему клиенту. Они познакомились еще пару месяцев назад и с тех пор часто общались, когда Жизель заходила сюда в увольнительных. Через пару минут бармен снова оказался перед ней. «Жизель, вручай. Ты же работала в баре. Знаешь, что и как. У меня сегодня не вышли две официантки. Девчонки предупредили в последний момент, и я не успел найти им замену. Теперь у нас полный завал». «Лу, я бы с радостью, но я и правда ненадолго». Девушка бросила на него виноватый взгляд. «Красотка, это всего на пару часов. Пожалуйста». Парень смотрел на нее уставшими и жалобными глазами, сложив руки в умоляющем жесте. «Ох, ладно, но учти, я могу уйти в любую минуту». Бармен просиял и, перегнувшись, через стойку чмокнул ее в щеку. «Я твой вечный должник». «Да что с тебя взять?» Жизель, смеясь, допила вино и, повязав поверх своего темно-бордового прямого платья длинный строгий фартук, который протянул Елу, взяла поднос с выставленными на нем бокалами и заскользила между столиками. Алексу понадобилось больше времени, чем он рассчитывал, на то, чтобы разобраться с бумагами, и он чертыхнулся, посмотрев на часы. Почему-то именно сегодня его заместитель решил перепутать все документы, хотя обычно такого не случалось». Выходя из своего кабинета, раздосадованный капитан только надеялся, что Жизель будет не сильно злиться на то, что он заставил ее прождать полтора часа, но совсем не рассчитывал увидеть девушку с подноса в руках. «Эй, Лу, почему мой курсант обслуживает столики?» Бармен подскочил к нему, наконец-то останавливаясь и переводя дыхание. «Келли и Алиша заболели, предупредив самый последний момент». А Сандра и Моник сегодня выходные, и умотали к родителям, так что у меня не было варианта их выдернуть на работу». Жизель согласилась помочь. «Всего несколько часов, пока час пик», — торопливо отчитался Лу. «Ты должен был сказать мне об этом, а не просить ее. Я бы сам вышел». Опираясь на стойку, Алекс хмуро смотрел, как девушка приветливо улыбается под выпившим тайм баром. выставляя перед ними бокалы с пивом. И ему это совершенно не нравилось. Особенно то, какими взглядами практически пожирали ее парни. «Да ладно тебе, Алекс, она отлично справляется. Гораздо лучше, чем некоторые наши девчонки. Я был бы рад, если бы она работала здесь каждые выходные». «Ну, конечно, только этого ей не хватает к той нагрузке, что уже есть», процедил сквозь зубы, не сводя взгляда со злосчастного столика. Эта компания была ему хорошо знакома, и он давно уже думал запретить им появляться здесь. Да девчонки часто жаловались на недвусмысленные намеки с их стороны. Один из парней, нахально улыбаясь, попытался положить руку на бедро Жизель. Но девушка с легкостью увернулась, даже не расплескав пиво в последнем бокале, который тут же поставила на стол, и развернулась, чтобы отойти, когда этот же парень схватил ее за руку, подтянув на себя так, что она, вскрикнув, еле устояла на ногах. Черт!» Алекс мгновенно почувствовал не накрывающую его с головой злость. Не прошло и нескольких секунд, как он оказался рядом с ними, выдергивая руку пятищейся назад Жизель из стальной хватки наглого парня, который тут же выбросил вперед кулак, целясь капитану в челюсть. Но тот успел увернуться и ударил в ответ, ломая парню нос, да с такой силой, что тот упал на вскочившего соседа. Вход в этот бар для тебя закрыт», – яростно прошипел Алекс. «И остальных ждет то же самое, если я еще хоть раз увижу или услышу, что вы пристаете к официанткам». Развернувшись на месте под стоны боли, пытавшегося остановить кровь парня, он схватил за руку застывшую за его спиной и напуганную Жизель и потащил ее за собой на улицу. Пылая яростью, Алекс довел ее до служебной парковки с обратной стороны бара, где никого не было, в отличие от площадки перед входом, где собралась толпа вышедших покурить и дернул девушку, разворачивая ее к себе лицом. «Какого черта, Жизель, ты должна была просто посидеть за стойкой, а не улыбаться пьяным мужикам, разнося им пиво?» После случившегося в баре такой он пугал Жизель, и она попыталась вырвать руку, но крепкие пальцы только сильнее сжались вокруг ее запястья. «Алекс, мне больно!» Капитан увидел, как наполняются слезами ее глаза, и разжал руку. Девушка тут же отшатнулась назад. «Если тебе нужны были деньги, ты могла мне просто сказать об этом, а не устраиваться официанткой в бар, где тебя будет лапать каждый желающий». Не сдерживая свой гнев, Алекс вытащил из бумажника несколько сотенных купюр и засунул их в карман ее фартука. «Это за вечернюю смену, и что больше я этого не видел!» Жизель тут же сорвала с себя фартук и с кумков пихнул его парню в грудь. По ее щекам текли слезы злости и обиды, пришедшие на смену страху. «Я просто помогла знакомому, твоему бармену в твоем чертовом баре, пока ты был занят!» Она яростно откинула упавшие на глаза волосы, которые поднимающийся ветер все время швырял ей на лицо. «И спасибо за хороший вечер. Я ведь просто мечтала провести его именно так». Девушка развернулась на каблуках и зашагала из темной подворотни к дороге, ведущей к городу, где на парковке она оставила свою машину. «Да черта с два она будет это терпеть!» «А ну стой! Сейчас же!» Алекс отбросил на землю злосчастный фартук и догнал ее, снова хватая за запястье, где уже наливались синяки. Жизель обернулась и, силой выдернув руку, замахнулась, отвешивая ему звонкую пощечину. «Не смей меня трогать, Райт!» Парень зарычал от злости, сжимая кулаки. Его широкие плечи тяжело вздымались, а на шее вздулись вены. Не сказать, что ему было так уж больно, но это определенно было чертовски унизительно и привело его в еще большее бешенство. Сжавшись в испуге, Жизель несколько секунд смотрела на него широко раскрытыми глазами, а потом сорвалась с места. Она почувствовала себя маленьким кроликом, трясущимся перед огромным хищником, готовым в любую секунду наброситься на нее и растерзать. И подалась одна из самых главных инстинктов, просто вопившему в ее голове о том, что она должна бежать от него как можно дальше. Девушка практически не разбирала, куда несут ее ноги, выскакивая на обочину дороги. Ее душили рыдания, а глаза застилали слезы, и она определенно упала бы, оступившись на гравии, если бы Алекс не налетел на нее сзади, крепко обхватывая руками и прижимая к себе». То, что она сбежала от него, отрезвило его, приводя в ужас от того, как он с ней обошелся, тем более, что она ни в чем не была виновата. «Черт, прости, прости меня, малышка!» Все шептал и шептал он ей на ухо, пока Жизель царапала его руки, пытаясь вырваться, и только крепче сжимал ее в объятиях. «Мне просто снесло голову, когда он схватил тебя. Я не хотел сделать тебе больно, не хотел пугать». Алекс, спустя какое-то время девушка перестала дергаться, немного расслабилась и несколько раз выдохнула, пытаясь остановить бегущие слезы. Тихо, тихо. Горячие губы капитана прижались к виску Жизель. Она спиной чувствовала, как колотится его сердце, и постепенно успокаивалась. «Моя маленькая лиса, прости меня. Я обещаю, больше никогда...» Она слушала его и теперь уже сама сжимала его руки, стараясь впитать в себя его тепло каждой клеточкой своего тела. Страх отступал. Прости за пощечину, голос Жизель осип от слез, и она все еще всхлипывала. Шш заслужил. Алекс все прижимал ее к себе, боясь выпустить хоть на секунду. Отвези меня в отель. Пожалуйста, хочу просто уснуть и забыть все это. На смену бури эмоций пришло полное опустошение. Голова начинала нещадно болеть, а тело и вовсе казалось Жизель каким-то чужим, ватным. Она едва стояла на ногах, а вечер, который должен был быть прекрасным завершением недели, был безнадежно и безвозвратно испорчен. И сейчас ей хотелось только забраться под одеяло и ни о чем не думать. Ни секунду не колеблясь, Алекс подхватил ее на руки и отнес в машину, где Жизель свернулась клубочком на сиденье, обнимая колени руками и мелко подрагивая, и заснула раньше, чем они добрались до гостиницы, в которой проводили выходные. Проносясь по улицам ночного города, капитан то и дело поглядывал на нее, и каждый раз, когда свет мелькавших фонарей падал на ее лицо, Подсвечивая высохшие дорожки слез на щеках и слегка припухший нос, он все сильнее и сильнее сжимал руль, почему-то вспоминая, как она выглядела той ночью, когда на нее напал Винсент, и пытался убедить себя в том, что совершенно на него не похож, и что он никогда бы намеренно не причинил ей вред». Заехав на стоянку, Алекс достал из подлокотника пачку сигарет, которую положил туда несколько недель назад, и засунул ее в карман куртки к уже лежавшей там ключ-карте от номера. Обойдя машину, он открыл пассажирскую дверь и взял Жизель на руки. Девушка вздрогнула от его прикосновений, и капитан крепко зажмурился, чувствуя, как в груди все сжимается тугим обручем. Но стоило ему выпрямиться и захлопнуть дверь доджа, как же Зель не просыпаясь, обхватила его шею руками. И на душе стало немного, но легче. Алекс донес ее до номера, кое-как умудрившись открыть дверь, и уложил на кровать, стягивая ее сапожки и укрывая одеялом. А сам упал в кресло напротив и, уперев локти в колени, сжал пальцами голову, ругая себя последними словами за нездержанность. Если она уйдет от него после этого...